Ну что ж, конём спокойно всадник правит. Но умный Борис не разделяет этой уверенности. Конь иногда сбивает седока. Неудивительно, что это место вызвало резко отрицательную оценку со стороны реакционных критиков. В предпоследней сцене своей трагедии «Лобное место» Пушкин прямо показывает тот момент, когда конь сбивает седока, изображает картину народной грозы, народного восстания, причем в качестве основной мятежной силы выступает именно закрепощенное крестьянство – мужик на амвоне. Сцена открывается речью к народу Гаврилы Пушкина убеждающего признать царевича Дмитрия, то есть самозванца. Заканчивается же она тем, что в ответ на призыв мужика на амбоне народ несется толпой вязать, топить. Да здравствует Дмитрий, да гибнет рот Бориса Годунова. Но... При этом народу не только отводится весьма видное место по ходу действия трагедии, по его мнению, но поддержке придается подчёркнуто решающее значение и в исходе данных исторических событий поражении Бориса. В воде, родищего, вольность, судья народ призывает к ответу и возводит на плаху царя-преступника. Борис и Годунови, Пушкин в значительной мере идет по Рогищенскому пути. В трагедии цари совершают казнь преступления, Бояре составляет заговоры, изменяет, интригует, убивает самозванец во имя своих личных авантюристических целей приводит на Русь польских интервентов. Истинным же судьей, источником силы, как и причиной слабости, непрочности власти царя Бориса, является народ. Поэтому-то так важно его отношение к тому, что совершается. Эта мысль поистине красной нитью проходит через всю трагедию Пушкина. Самозванец сам по себе не страшен Борис. Но вот этот пустой звук, поскольку он находит отзвук в мнении народном, оказывается неодолимой силой. Знаешь ли, чем сильны мы, Басманов, не войском, Нет, не польскую помогой, мнением да, мнением народным. Дмитрия, ты помнишь торжество и мирные его завоевания, когда везде, без выстрела ему послушно сдавались города, а воевод упрямых чернь вязала. Так говорит Гаврила Пуш. Пушкин Басманову, и последний вынужден целиком согласиться с ним. Демонстративно вкладывая эти слова в уста своего предка-однофамильца, Пушкин как бы придаёт им характер почти авторского высказывания. Устами другого представителя мятежного рода Пушкина – Афанасия Пушкина – Поэт, как мы уже знаем, объясняет и причины того, почему народ на некоторое время поверил самозванца и оказал ему поддержку. Народ крестьянства надеялся, что самозванец раскрепостит его и на короткое время пошел с ним. Страница 474. Мысли. О мнении народном, о поддержке народа, как об основной решающей силе в борьбе с самодержавием, составляет один из важнейших философско-исторических тезисов Пушкина. Выдвинутых им в его трагедии и пульс подспутно, но, несомненно, связанных с его раздумьями о судьбе переворота, подготавливавшегося с декабристами как раз в отрыве от широких народных масс. С особенной выразительностью эта мысль сказывается в финале трагедии, завершающейся знаменитой фразой «Народ безмолвствует». В этом безмолвии заключена по Пушкину вся дальнейшая судьба самозванцев. Пока народ был на его стороне, он, беглый монах, сорвал Порфирус, могучего московского царя, поскольку народ от него отвернулся, его, достигшего высшего могущества, и власти ждут быстрое свержение и бесславная гибель. В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос «Новы немезиды, изрекающий суд свой над новой жертвою над тем, кто погубил род Катуновых», – пишет Белинский. То, что трагедия Пушкина завершается этим безмолвием, но ощутимым судом народа, то, что Пушкин выносит свой приговор историка именем судьи народа является – самой замечательной чертой его исторической трагедии, которая действительно не только по всему своему совершенно новому драматическому строю, но и по идейному своему содержанию, раскрывающему судьбу народную, может быть названа трагедией народной, какой он и стремился сделать ее. В немом, но исключительно красноречивом и многозначительном финале Бориса Годунова заключен еще один глубокий смысл. Народная трагедия Бориса Годунова является вместе с тем трагедией народа, только благодаря мнению народному, могучей народной поддержке, Противникам Бориса удалось его одолеть, но самому народу от этого не стало легче. Его победа была полностью узурпирована боярами, которые снова, как и в первых сценах трагедии, властно выходят на передний план. Вспомним слова народа. Раступитесь. Раступитесь, бояре идут, Распоряжаются, действуют они и повелевают. Но явно враждебное безмолвие народа Как бы свидетельствует, что так будет не всегда. Сегодня народ еще только безмолвствует, Выражает пассивный протест, но завтра Он может заговорить, и тогда горе тому, против кого он поднимет свой голос. Безмолвие народа не только судьба самозванца. В нём затаён грозный гул грядущих крестьянских восстаний под предводительством Болотникова, Разина, Пугачева. Страница 475. Впервые сообщая Вяземскому о Борисе Годунове, Пушкин, несомненно, желая подчеркнуть, что его пьеса во всех отношениях противостоит трагедиям классицизма, назвал ее романтической трагедией. В дальнейших своих упоминаниях о ней он уточняет, Это определение, подчеркивая, что дает ею образец истинного романтизма. В позднейшем наброске предисловий Бориса Годунова Пушкин раскрывает и то, что он понимает под истинным романтизмом отказавших добровольно от выгод, мне представленных систему искусства оправданной опытами, утвержденной привычкой, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий. Словом написал трагедию истинно-романтическую. Итак, Истинный романтизм в понимании Пушкина – это верность изображения лиц, времени – это развитие характеров, событий в соответствии с историей. Другими словами, это осмысленное, правдивое, художественное воссоздание соответствующей исторической эпохи. Нетрудно заметить, что в понятие истинный романтизм Пушкин вкладывает в сущности то содержание, какое вкладываем мы в понятие реализм – термин, которого в то время еще не существовало. Действительно, историческая трагедия Пушкина не только начисто не спровергала классицизм, энергичную борьбу с которым вела и вели в эту пору романтики, но одновременно снимала и романтизм, являлась наряду с пушкинским романом в стихах, основополагающим образцом русского реалистического искусства слова. Страница 476. Граф Нулин. Борис Годунов был закончен 7 ноября 1825 года, а вскоре с исключительной быстротой всего за два утра Пушкиным была написана новая, но на этот раз уже никак неромантическая, всецело и сугубо реалистическая, шутливая, сатирическая, пародийная поэма, повесть в стихах граф Нулин. В своей позднейшей заметке о графе Нулине Пушкин так рассказывал о возникновении замысла этой поэмы. В конце двадцать пятого года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, хм, а что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Может быть, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? В Лукреции не зарезалась, публикола не взбесился бы, брут не изгнал бы царей, и мир, и история мира была бы не те. Итак, республику консулами, диктаторами, катонами, кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, Норвежскому Есте, мысль пародировать историю Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Подлинная и очень значительная ценность графа Нулина не в пересмеивании древнеримской легенды, а в небывалом художественном воспроизведении одной из сторон самой, что не на есть обыкновенной тогдашней русской жизни. В этой повести, по словам Белинского, все так и дышит, Русской природы серенькими красками Русского деревенского быта. Только один Пушкин умел так легко ярко набрасывать картины Столь глубоко верная действительность. Седьмой том, 427-я страница. Супруг. Мужлан-помещик. Главным занятием которого является охота. Супруга, томящаяся в глуши От ничего неделания и скуки, Бойкая горничная параша, Все они взяты из самой гуще деревенско-помещичьего быта Того времени и с исключительной живостью Перенесены поэтом в его стихи. В то же время в основных персонажах молодой помещицы, получившей воспитание во французском благородном пансионе у мигрантки Фальбала и в особенности в образе предельно пустого, ничтожного, легкомысленного и фотоватого графа Нулина, пушкин беспощадно расправился с раболепством перед иностранщиной, которая издавна укоренилась в кругах творянства. С резко сатирическим изображением голоманствующих дворян, русских парижанцев, мы постоянно сталкивались и в нашей до пушкинской литературы, начиная не только с Иванушки Бригадири Фан-Визена, но еще и сатир Кантемира и ранних комедий Сумарокова. Однако обличительные образы, даваемые русской литературой и особенно сатирической журналистикой XVIII века, неизменно носили односторонний сатирический, грубовато-комический характер. А в персонажах графа Нулина, хотя фамилия, характеристика заглавного героя непосредственно восходит к традиции XVIII века, это односторонно снято. Перед нами живые образы типы, а не сатирические схемы или карикатуры. И вместе с тем эти полножизненные образы даны В такой острой иронической манере, которая действует не менее чем самая резкая сатира, страница 477. Граф Нулин был подготовлен всем ходом предшествующего развития поэта. От южных романтических поэм Пушкин смог прийти к созданию графа Нулина только в результате того нового и ценнейшего творческого опыта, который он обрел в работе над первыми главами Евгения Онегина. В свою очередь, опыт графа Нулина существенно отразился на дальнейшем развитии самого пушкинского романа в стихах. Уже в начале третьей главы Евгения Онегина, набросанный почти за два года до этого в Одессе, Пушкин задумывался над дальнейшим ходом и характером своего творчества. «Быть может, волю небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес», и Фебовы, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы. Писать художественной прозой Пушкин начал позднее. Но в соответствии с прозой жизни, будничной бытописью, составляющей основное содержание графа Нулина, уже и в этой поэме он по существу начинает говорить прозаическим языком. В последних числах сентября, презрянной прозой говоря, В деревне скучно, грязь, не насся Осенний ветер, мелкий снег, Довой волков с особенной силой этот язык прозы, то есть полного верного воспроизведения действительности без всякого отбора специально политических ее сторон и элементов, а наоборот со всеми ее житейскими дрязгами, в скобках Белинский, сказался в той выразительнейшей картине, которую, отвлекшись от чтения Нескончаемого сентиментального романа о чувствительной и чинной любви Армана и Элизы Наталья Павловна наблюдает из окна своего барского дома. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла,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 Погода становилась хуже. Схватка между козлом, собакой, Мокрый петух, утки, которая полощется в лужу, Баба, которая идет через грязный двор Повесить на забор бессереной ей белье, Но нельзя резче подчеркнуть контраст между миром сентиментальных романов, в которые по пансионской привычке погружена героиня, и окружающей ее реальной обстановкой. В то же время для изображаемого прозаического предмета Пушкин находит и точный ему соответствующий вполне прозаический стиль. Во всем только что приведенном описании, как и в предшествующей цитате, нет ни одной метафоры, перефразы, ни одного украшающего и пить. Это всё. Оно носит предельно простой, точный, почти сухопротокольный характер. Не утки вообще, а именно три утки. Деталь, которую усугубляет уныло, прозаически колорит нарисован в усадебном пейзаже. Неудивительно, что подобные картины вызвали крайнее возмущение на страницах того самого вестника Европы, в котором поэма Руслана Людмилы сравнивалась, как мы знаем, с мужиком в благородном собрании, который резко напал на одну из крыловских басен – получая баснописца, что Пит должен искать образцов своих в изящной природе». Столь же резко выступивший в нем против пушкинского графа Нулина Надеждин Н.И. возмущался именно тем, что природа здесь изображена во всей наготе своей. Однако в этом-то И заключалась величайшая новаторская дерзость поэмы Пушкина, которая находится на прямом пути к творчеству Гоголя, автора мира города, мертвых душ и его последователей, писателей, натуральной школы. Страница 479. Пушкинская лирика после. 14 декабря. Свою позднейшую заметку о графе Нулине Пушкин заканчивал многозначительными словами. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывает странное сближение. Действительно, в тот самый день, когда Пушкин завершал свою стихотворную повесть, связанную с его размышлениями о закономерном, случайном в истории в Петербурге, на площади, перед памятником Петра, совершилось то, чего поэт так жадно ждал и о чем так страстно мечтал, начиная со своего первого послания к Чадаеву происходило первое в России вооруженное выступление дворянских революционеров против самовластия, против царизма. Недели через две после этого, в конце декабря 1925 года, до Пушкина дошли глубоко потрясшие его известия о декабрьской катастрофе. Беспощадным разгромным новым царём Николаем I восстания декабристов. Затем последовали сообщения о казнях, ссылках на каторгу в Сибирь. Пушкин долго не мог отправиться. О чем бы он ни писал, мысль о его друзьях, братьях, товарищах, как он называл декабристов, неотступна владела им. Как раз пятый, и в особенности в шестой главах Евгения Онегина, которые создавались в период следствия суда над декабристами, фабула пушкинского романа, рисующего жизни судьбы сверстников самого поэта, принимает трагический и глубоко грустный характер. Гибель вольнолюбивого мечтателя, романтика Ленского, определившая и последующую безрадостную судьбу самого Онегина. Соответственно, с этим меняется и общий тон всего повествования и лирический голос автора. На полусмешные, полупечальные строфы романа Всё ложится колорит грусть Трагической обречённости. Вместе с тем, именно с этого времени В изображении Пушкина дворянского общества Деревни и обеих столиц ирония. Порой достаточно мягкая, добродушная Описание Лариных во второй главе И эта ирония сменяется резкой сатирой. Ещё непосредственное страшное потрясение трагедий декабристов сказывается в пушкинской лирике. Долгое время Пушкин вообще не пишет собственных лирических стихов. Первое лирическое последекабрьское стихотворение «Элегия под небом голубым страны своей родной» было написано Пушкиным только 29 июля 1926 года, то есть через 7 месяцев после того, как до него дошли известия о восстании 14 декабря. В этом стихотворении сам поэт Удивляется своему равнодушию При о смерти молодой Прекрасной женщины Амалии Ризнич, В которую еще столь недавно Он был влюблен. «Сердце наше, вечная тайна для нас самих», Замечал в связи с этим Белинский, Однако он не знал, что в данном случае в этой тайне имеется не столь психологический, сколько политический ключ, который, к тому же, и был нам оставлен самим поэтом. В рукописи под текстом стихотворения сделана пометка УСЛ О -С -Р -П -М -К -Б 24. Это... Несомненно значит, что в пору написания его Пушкин узнал о повешении Арелеева, Пестеля, Муравьева-апостола, Каховского, Бестужева Рюмина. Неудивительно что громовое впечатление от беспощадной расправы нового царя над лучшими, самыми героическими людьми эпохи заполнило всю душу поэта, поглотив все остальное личное и, в частности, не оставив места для слез сожаления об умершей возлюбленной. Поводом к написанию элегии под небом голубым страны своей родной Послужила смерть любимой женщины, Однако на стихах лежит глубокая тень От виселицы с петлю, казнёнными декабристами. Тень эта надолго омрачила душу поэта, Наполнив ее, однако, не столько скорбью, Но и негодованием, гневом. И вскоре Пушкин создает один из величайших перлов своей поэзии ⁇ стихотворение ⁇ Пророк ⁇ Существует ряд авторитетных свидетельств, что первоначально стихотворение имело другую резко-политическую концовку, сохранившуюся в памяти нескольких современников и прямо направленную против царя-убийцы. С этим вполне согласуется и дошедшее до нас столь настойчивое свидетельство друзей поэта о том, что листок со стихотворением «Пророк» он по приезде в Москву захватил с собой во дворец, чтобы в случае неблагоприятного исхода встречи с царем лично вручить его Убийцы героев 14 декабря. Страница 480. По-видимому, около этого же времени, в конце лета 26 года, Пушкиным пишется песня о стенке Разине. Восстание дворянских революционеров, страшно далеких от народа, окончилось крушением. И вот поэт уже и раньше живо интересовавшийся личностью Разина Пугачёва, обращается к теме народных крестьянских восстаний, воссоздает грозный и бурно-мятежный образ излюбленного народного героя. Если до Пушкинска. Дворянские поэты, например, Сумароков, и писали о вождях крестьянских восстаний, то изображали их самым отрицательным образом в качестве неких исчадий ада. Пушкин дает своего Разина, которого несколько ранее он демонстративно назвал единственным поэтическим лицом русской истории, глубоко сочувственно и именно таким, каким он, «Сохранился в сознании и памяти народа, в песнях и в преданиях». Страница 481. Народность и содержание пушкинских песен в полной мере соответствует и народность, и их форма. Фольклорность языка, стиля, тонический стих без рифма. И это не стилизация подлинное проникновение народным духом, закономерно требующее и соответственных форм для своего художественного воплощения. Песнями о стенке разини начинается тема крестьянских восстаний, которая займет в 30-х годах столь значительное место в творчестве Пушкина-прозаика. После расправы над декабристами положение самого Пушкина внешне улучшилось. Следствие по делу декабристов, воочию показавшее исключительно большую агитационную роль пушкинских политических стихов, вместе с тем установило его непричастность к декабристским организациям. Николай I решил продемонстрировать свою справедливость и сделал либеральный жест. Осенью 1926 -го года он вызвал Пушкина из ссылки, весьма милостиво обошелся с ним, заверил, что намерен постепенно провести сверху ряд намечавшихся декабристами важных государственных реформ, В ответ на жалобы поэта на цензурное притеснение заявил, что сам будет его цензором. Пушкин поверил Николаю, как поверили и многие из допрашивавшихся им декабристов. На деле все это по существу оказалось хитро рассчитанной ловушкой. Поэта, обладавшего огромной властью над сердцами, умами современников, спокойнее было держать, конечно, подле себя. На короткой призе, с тем, чтобы допытываться, как это цинично советовал царю-шеф Бакендорф, соответствующим образом направлять его перо. Поскольку же это не удавалось, николаевская свобода оказалась хуже Александровской неволе. Пушкин был отдан под ямную опеку Беккендорфа и тайный надзор полиции, следовавший за ним по пятам. Против поэта возбуждалось одно следственное дело за другим. О непропущенном цензуре отрывки из Андрея Шинье оговорили айти. Личная цензура царя оказалась не облегчением, а новым, притом уже совершенно непреодолимым оприменением. Спорить с царем было так же немыслимо, как некому, было апеллировать на его решение. К тому же это не всегда освобождало Пушкина и от обычной цензуры. «Ни один, ни один из русских писателей не притеснен более моего», писал он незадолго перед смертью Бенкендорфу. Самобластья грубо вторгалась и в личную жизнь поэта. Даже его письма к жене вскрывались в полиции и становились известными царю. Страница 482. Крайне удручала Пушкина и удушающая общественная атмосфера, установившаяся после разгрома декабристов. Солнце ума, свободы призывавшееся Пушкиным, не взошло. Казалось, все безысходнее сгущалась тьма реакции. Малейшее проявление политической оппозиционности беспощадно подавлялись. Не было и сил, способных противостоять этому. Революционность декабристов была сломлена. Новое поколение дворянских революционеров Дети декабристов, как называл или себя позднее Герцин и Огарёв, еще не подросло. Возвратившись, Пушкин, рассказывает Герцин, не узнал ни московского общества, ни петербургского. Друзей своих он уже не нашел, даже имена их не осмеливались произносить вслух. Седьмой том, 206 страница. У поэта завязались дружеские отношения с кружком московской литературной молодежи, душой которого был вольнолюбивый поэт-романтик Дмитрий Виневитинов. Кружок с 1927 года стал издавать при участии Пушкина журнал «Московский вестник». Однако поэт решительно не сочувствовал увлечением членов кружка идеалистической немецкой философии и стал отходить от журнала. Большое взаимное значение имело сближение Пушкина с великим польским национальным поэтом Адамом Мицкевичем, который за участие в патриотической организации польской молодежи был выслал со своей родиной в центр России. Но... Последнему Мицкевичу вскоре удалось добиться разрешения на выезд за границу. Пушкина все сильнее охватывало чувство одиночества, тяжёлой тоски. Это не могло не наложить резкого отпечатка на его творчество. Новое Общественно-политическая обстановка ставила перед передовыми современниками новые вопросы и задачи. В крушении восстания декабристов особенно трагически сказалась уже раньше горько ощущавшаяся Пушкиным разобщенность между революционно-дворянской интеллигенцией и народом. «Невозможно уже были никакие иллюзии», – замечал Герцен. Народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана. Ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос. Седьмая. Глава, 214-я страница. «Восстановление связи с народом было тем необходимым, что идеологи реакций, стремясь привлечь народ на свою сторону – создали реакционную теорию так называемой официальной народности, усиленно насаждавшуюся ими и в литературе. Стремлением разрешить великий вопрос, сочетавшимся с настойчивой борьбой против официальной народности, и направлялось. В основном в этот период – литературная деятельность величайшего поэта современности Пушкина. Страница 483. Новая проблематика требовала новых способов и средств для своего художественного выражения. Однако необходимо было время для их органического созревания. В творческом сознании Пушкина возникали все новые, самые разнообразные замыслы. В своих рабочих тетрадях он набрасывал планы новых и новых произведений. Многие из них принимался даже писать, бросал на той или иной стадии работы над ними и начинал другое. И вот за всю вторую половину 20-х годов От возвращения из ссылки до болвинской осени 30-х годов им было создано всего лишь одно крупное законченное произведение – поэма «Полтава». Основной художественной формой Пушкина является в эту пору небольшое, преимущественно лирическое стихотворение. Уже сложившиеся к этому времени разнообразные виды богатой пушкинской лирики продолжали в эти годы свое дальнейшее развитие. Наряду с этим ее тематический и жанровый диапазон еще более расширился. По-прежнему важнейшим разделом поэзии Пушкина являются гражданские политические стихи. Станции в надежде славы и добра, послание в Сибирь, во глубине сибирских руд, Орион, друзьям, Анчар. Но если до 14 декабря гражданские стихотворения Пушкина были, как правило, проникнуты не по Средственным пафосом освободительной борьбы, Теперь их Содержание, направленность существенно меняются. Не менее видное место продолжает занимать в поэзии Пушкина личная, любовная лирика, окрашивающаяся во все более альтруистические тона. Например, на холмах Грузии лежит ночная мгла. Я вас любил, 29 год. В составе пушкинской поэзии этих лет встречаем глубоко выразительные пейзажные зарисовки Кавказский цикл, 29-й год. Стихотворения, развертывающие картины больших исторических эпох. Послание к вельможе, 29-й год. Или, подобно жениху, навеянное миром народной жизни, народного творчества, утопленник, ворон к ворону летит, двадцать восьмой год, незавершенный набросок всем красны боярские конюшни, двадцать седьмой год. В то же время в лирике Пушкина начинает все сильнее звучать философские мотивы, раздумья о смысле и цели жизни, мысли о смерти. К стихам этого рода примыкает тесно связанность с новой общественно-политической обстановкой и находящаяся как бы на стыке между личной и гражданской лирикой цикл стихотворений о поэтике и его назначении, об отношении между поэтом и обществом. Страница 484. В связи с удручающей общественной атмосферой, настроениями подавленности, безнадежности, уныния, охватившими передовые круги дворянской интеллигенции, многие лирические стихотворения Пушкина этой поры окрашиваются в резко пессимистические тона глубокой безысходной грусти, мучительной тоски, мрачного отчаяния. Три ключа, 27 седьмой год, воспоминания, 28 дар напрасный, дар случайный, стихотворение, написанное Пушкиным, «День его рождения», 28 восьмого года. все более одиноким начинает ощущать себя Пушкин и в своей литературной работе. Глубоко новаторское значение его творчества, которым он закладывал прочные основы одного из величайших явлений мирового художественного слова русского реализма, встречало все меньше понимания со стороны Окружающую. После опубликования в 1929 году Полтавы и грубой статьи о ней Надеждина, восторженное отношение к поэту со стороны подавляющей части критики меняется. Отдельное сочувственное высказывание заглушается резким шумным осуждением большинства критиков не только из лагеря классиков, но через некоторое время из лагеря романтиков полевой. В связи с выходом в свет в начале 30-х годов очередной седьмой главы Евгения Онегина, являющийся одним из самых замечательных образцов пушкинской поэзии и действительности, булгарин, который с благословения и поощрения Бенкендорфа начал прямую гнусную травлю Пушкина, крикливо заявляя о совершенном падении его таланта. Резко отрицательными и насмешливо-издевательскими отзывами встречается пушкинский Борис Годунов, на опубликование которого вышел в свет в начале 1931 года поэту Только через пять лет после его написания удалось добиться разрешения царя. Неисчерпаемый запас духовной мощи нужен был Пушкину, чтобы не свернуть с избранного им творческого пути. Только тверже сурови становился взор поэта, угрюмие его чело. Ты, царь, живи один, дорогую свободной иди, Куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный, Обращался к себе Пушкин В стихотворении поэта, 1830 год. Несколько ранее, в концовке стихотворения черни 28-й год, впоследствии названным Пушкиным поэт и толпа, отклонив призывы черни служить ей своим творчеством, он демонстративно заявлял, что поэты рождены не для житейского волнения, не для корысти не для битв, а для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Страница 485. Позднее некоторые радикальные критики, в особенности писарев, ошибочно считали эти стихотворения выражением антидемократических настроений Пушкина его аристократического пренебрежения к потребностям и нуждам широких народных масс, в то же время прибеженцы реакционной теории так называемого чистого искусства или искусства для искусства, неправомерно пытались использовать их в своих целях, объявляя Пушкина своим идейным вождем и вдохновителем. На этих стихах, в особенности на концовке Черни, как и на перекликающемся с ней с ним, одном из последних стихотворений Пушкина из Пендимонтии, 1936 год. Действительно, прямо или косвенно сказываются тягостные переживания поэтам своего одиночества, непонимания современниками. В связи с этим лежит на них печать и некоторого общественного пессимизма. Но прежде всего и больше всего эти стихи были своеобразным ответом Пушкина на попытки царя и Бенкендорфа, поддерживаемые продажными журналистами вроде Булгарина, направить его перо в правительственном духе, заставить его служить реакции. Недаром в них настойчиво повторяется эпитет «Свободный, свободная дорога, свободный ум, как ветер песни его свободно, Вместе с тем их «хладный», «надменный» явно показывают, что под чернил стихотворение, разумеется, совсем непростой народ, а прежде всего светская чернь, пошлая, великосветская, придворные круги, а затем и вообще представители духовного мещанства, непонимающие, великого очищающего и возвышающего общественного назначения истинной поэзии, подходящей к ней суско утилитарным критерием печного горшка. Сохранился характернейший и говорящий сам за себя рассказ одного из современников-очевидцев. Однажды в модном светско-литературном салоне княгине Зинаиды Волконской Пушкина усиленно просили прочесть что-нибудь. В досаде он прочел чернь и, кончив, с сердцем сказал, «Другой раз не станут просить». В этом эпизоде наглядно обнаруживается подлинный адресат пушкинского стихотворения. Равным образом... Никак нельзя отрывать стихи Пушкина о поэтии и толпе от его остального творчества, в частности, от других его произведений, написанных в тот же период. Тем более нельзя вырывать концовку черни из контекста всего стихотворения, придавая ей, как это делали сторонники чистого искусства, значение некое его, самостоятельного и программного лозунга. Превыше всего ценивший в стихах не внешнюю форму, а мысль, истинную жизнь художественного слова, идейность, содержательность, Пушкин всегда и прежде, и в эти годы был не примиримым борцом против оторванного от передовой общественной мысли и передового общественного дела безидейного искусства для искусства. Принимавший своими вольными стихами непосредственное участие в общественно-политической борьбе первой половины 20 х годов, периода подготовки декабрьского восстания, Пушкины после разгрома декабристов продолжал живо интересоваться общественной жизнью и политикой. Слушая его, рассуждающего о политике внешней и внутренней, вспоминает как раз об этом времени Адам Мицкевич, можно было подумать, что видишь перед собой человека, посидевшего среди политических вопросов, ежедневно читающего отчеты о прениях во всех парламентах. Жгучим общественным содержанием насыщено и пушкинское художественное творчество как второй половины 20-х годов, так и в последующие 30-е годы. Он презирал авторов, которые не оставили себе определенных целей и стремлений, свидетельствует о Пушкине Мицкевич. Он не любил скептицизма, философии и холодности в художественном творчестве, какую видел у Гёте. Страница 486. На путях гражданской тематики Постановки проблем важнейшего общественно-политического значения преодолевал Пушкин, в отличие от других поэтов-современников, замкнувшихся в эту пору в кругу узкое личных переживаний и те пессимистические настроения, которые звучали в ряде его стихов второй половины 20-х годов. Минорная лирика, уныние, безнадежности, отчаяние как бы снималась мажорными аккордами лирики общественно-политической. За зимней дорогой Пушкиным слагаются станции «В надежде славы и добра» конец 1926 года и последнее послание декабристам в Сибирь во глубине сибирских руд начала 1927 года. За стихотворением «Три ключа» пишется «Орион», июль 1927 год, за стихотворениями «Воспоминания» и «Дар напрасный, дар случайный» создается поэма «Полтава», отразив в своих пессимистических стихах не только свои личные переживания, но и течайший кризис всего своего поколения, то всеобщее уныние, о котором свидетельствовал Герцен, настроение после декабристского тупика, Пушкин стремится в своих произведениях на общественно-политические темы найти выход из этого тупика. И в известной степени такой выход указывает. Страница 487 И в этих произведениях, естественно, не могли не отозваться те резкие изменения, которые произошли в общественно-политической обстановке страны после декабристской катастрофы. Но лирика Пушкина никак не утрачивает своей вольнолюбивой сущности в послании в Сибирь, вдохновленной подвигом жом декабристов. Многие из которых добились разрешения поехать туда вслед за своими мужьями, с одной из них Муравьевой, Пушкин переслал свое послание, поэт стремится вдохнуть бодрость и веселье в сердца своих братьев, друзей, товарищей не только надеждой на то, что темницы рухнут, но и утверждением. Великого исторического значения их дела Не пропадет ваш скорбный труд И думу высокое стремление В стихотворении Орион, написанном несомненно, В несомненной связи с первой годовщиной Казни декабристов, Пушкин в форме Прозрачной аллегории не только объявляет Себя литературным соучастником, Певцом декабристов, пловцам я пел, Но и подчеркивал свою верность общим С ними чаянием и идеям. Я гимны прежние пою. Это отнюдь не было только декларацией. Примерно через полтора года после Ориона Создается одно из его самых значительных и по существу своему глубокому гражданских стихотворений Пушкина «Анчар» конец 1928 -го года, в котором, как бы развивая слова родищего о зверообразном самовластии, когда человек повелевает человеком поэт с исключительной силой, Раскрывает бесчеловечный, обесчеловечивающий и раба, и владыку характер таких социальных отношений, которые основаны на рабстве и угнетении. декабристскому циклу относятся и послание в Сибирь, Пущину 26-й год, 19 октября 27-го года и «Эпитафия младенцу, сыну Волконской-Раявской», 1828 год. Прямое и для того времени бесспорно прогрессивное общественное политическое значение имело настойчивое обращение Пушкина в эти годы к образу и теме Петра I». Станции 26 год, Раб Петра Великого 27 год, Полтава 28 год. Страница 488. Полтава. Тема и образ Петра впервые возникают в творчестве Пушкина в станциях 26 год первом и очень значительном литературно-политическом выступлении поэта после его возвращения из ссылки обращенная непосредственно к Николаю I и написанное вскоре после его коронации стихотворение Пушкина являлась своего рода аналогией традиционным отдом на восшествие на престол нового царя. Именно так оно и было воспринято некоторыми современниками, которые усмотрели в нем измену поэта своим прежним убеждениям и лезть по адресу самодержца. Однако не только по своей жанровой форме интимно-лирические станции, но и по своему общему тону стихотворение Пушкина отнюдь не являлось хвалебно-торжественной одой. Предельно лаконичным даже для Пушкина и вместе с тем с большим внутренним жаром поэт формулирует в нем и своеобразный наказ новому царю и одновременно свою политическую платформу в новых общественно-политических условиях после декабрьского периода. Молодой Пушкин был воспитан на идеях философов-просветителей XVIII века, считавших, что преобразование общества может быть достигнуто в результате деятельности просвещенного монарха который, обладая громадными возможностями, вытекающими из его верховной власти, вполне способен такое преобразование осуществить. Именно в связи с этим особое внимание просветителей русских и западных привлекало к себе личность и деятельность царя-преобразователя Петра I являвшегося как бы наглядным историческим подтверждением правильности и осуществимости их политической концепции. Просветительская концепция явственно отразилась и в ранних вольных стихах Пушкина. Позднее в ряде стихов. В периоды южной ссылки Пушкин отошел от нее, делая ставку не на монарха, а на борющиеся с ними народы. Но уже тогда, как мы узнаем, у него стали возникать сомнения в эффективности такого пути. Трагическая неудача освободительного движения декабристов утвердила его в этих сомнениях. В записке о народном воспитании, которую в качестве своего рода экзамена на политическую благонадежность Николай I поручил написать Пушкину почти сразу же после возвращения его из ссылки, экзамена, который поэт не выдержал, записка совершенно не удовлетворила царя. Он достаточно точно сформулировал свое понимание трагедии декабризма. Она заключалась, по его словам, в ничтожности замыслов и средств, то есть в малочисленности участников движения, в отсутствии в нем народа по сравнению с необъятной силой правительства, основанной на силе вещей. Страница 489. И вот мысль Пушкина снова обратилась к пути указывавшемуся философами-просветителями. В облике Николая I, в манере его обращения с поэтом, в либеральных политических посулах Пушкину почудилось сходство с Петром I, как почудилось оно и некоторым декапристам. Другим Петром Великим называл Николая в письме к нему из Петропавловской крепости, Бестужев направить необъятную силу царя в прогрессивном направлении, всячески укреплять его в намерении идти по пути обещанных им преобразований, подчеркивая семейное сходство с его. Пращуром, ставим ему в пример личность и деятельность Петра, в этом и заключается как пафостанцев, так и непосредственная побудительная причина возникновения у Пушкино-Петровской темы, которая становится одной из основных тем его декабристского творчества. В своем изображении Петра I, образ которого заполняет почти все про... пространство стихотворения, поэт следует давней прочной ломоносковской традиции, развивая представление о Петре как о царе просветителе, властно двинувшем вперед страну, вечном работнике на пользу Родины. Петр Ломоносова. «Строитель, плаватель, в полях, в морях герой» Ломоносуму вторит державе. Пётр, которого вождь законодатель, Строитель, плаватель, работник, обладатель. И вспомним знаменитые пушкинские строки. То академик, то герой, то мореплаватель, То плотник, он всеобъемлющий. Душой на троне вечный был работник. Но если Ломоносов попросту приравнивал каждого очередного монарха к Петру I, который якобы оживал в деятельности каждого из них, Пушкин не приравнивает Николая I к Петру, а лишь убеждает его во всем быть подобным своему пращуру, править по законам правды, быть царем патриотом и вот это уже прямо в духе философ-просветителей самодержавную рукою смело сеять просвещение, неминуемым следствием которого по Пушкину, как он писал об этом еще в своих кишинёвских заметках по русской истории XVIII века, должна явиться народная свобода. И только в том случае, если Николай «Пойдёт путём Петра, будет оправдано то мрачное, что произошло при вступлении его на престол». И поэт, который при первой встрече с новым царем на прямой вопрос последнего, где бы он был, случись он 14 декабря в столице, мне, обинуясь, ответил, На площади с восставшими проявляет и в данном случае замечательную смелость. Уже дать понять, что начало Николаевского царствования мрачили не только мятежи, но и казни, значило выразить гласное осуждение казни декабристов. Но Пушкин этим не ограничивается. Призыв к Николаю быть незлобным памятью, заключающей собой станции, был не менее смелым призывом милости к падшим, то есть сосланным на каторгу декабристам, мотив, который будет отныне все снова и снова звучать в различных произведениях Пушкина, и который сам поэт в стихах А памятники нерукотворным назовет в числе своих основных прав неблагодарную память народа. Надежда, посредством своих призывов убедить Николая пойти путем преобразований была так же утопична, как и вообще пушкинские иллюзии в отношении нового царя. Страница 490 -е. Позднее, в 30-х годах, поэт и сам признал это. Но независимо от того, пушкинские станции были проникнуты, безусловно, прогрессивным духом. Недаром так высоко оценил их в своих знаменитых пушкинских статьях Белинский, причисляя к перлам поэзии Пушкина и особенно восхищаясь, словно изваянием в них образом Петра. Какое величие! И какая простота выражения! И как глубоко знаменательны, как возвышено благородно эти простые житейские слова «плотник-работник». Седьмой том, 347 страница. Аналогия между Петровским временем, как тем, чему должно следовать и современной Пушкино-русской действительностью в станциях, проводится в лирическом ключе, в порядке глубоко эмоционального личного переживания поэта. Однако вскоре у Пушкина возникает творческая потребность воссоздать эпоху преобразований и образ царя-преобразователя в произведении большого эпического размаха, которое могло бы явиться новым, более развернутым и тем самым еще более убедительным уроком для николаевской современности. И вот через полгода с небольшим, после станцев, Пушкин приступает к работе над своим первым, если не считать ранних отрывочных набросков, опытом в совершенно новой для него области художественно-повествовательной прозы историческим романом «Араб Петра Великого». Заглавия, данная позднейшими редакторами, в рукописи он названия не имеет. Фабула пушкинского романа основана на семейных преданиях об его прадеде по материнской линии, питомцы-крестники и в одном из помощников Петра I Арапи, Африканцы Абраме Петровиче Ганнибале, жизни и судьба которого были исполнены самых диковинных происшествий и высшей степени драматических положений. Страница 491. В ранний период творчества почти сказочный образ необычного черного предка – Живо привлекал поэта своей романтической экзотикой, что делало его очень подходящим лицом и для героя романа. Но теперь главное для Пушкина было не в этом. Тема «Арапа» была, естественно, связана с темой Петра. Мало того... История отношений между предком Пушкина, который, как сказано о нем в романе, стремился быть подвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа, и в то же время был царю наперсник, а не раб. Это строка о нем из позднейшей пушкинской моей родословной – И предкам Николая I, и в свою очередь искренно любившим и высоко ценившим своего сподвижника, также могла явиться поучительным образцом надлежащих взаимоотношений между монархом и подданным. Пушкину, который питал в эту пору иллюзии о возможности сотрудничества, с верховной властью в деле преобразования страны и просвещения народа, было весьма важно дать Николаю и этот урок. Повествовательные произведения на тему из русской истории имелись и у нас, и до Пушкина, но в них было весьма мало исторического. Древние русские люди выступали либо в патетическом облике античных героев повесть Карамзина «Марфа-посадница», либо наделялись сентиментальной чувствительностью его жена Наталья, боярская дочь. Не было в этих произведениях и сколько-нибудь правдивого изображения соответствующей исторической эпохе. Всё это не удовлетворяло Пушкина. В своем романе он несколько романтизировал облик героя «Африканца Ганнибала», но в то же время он сумел на крайне ограниченном пространстве написанное шесть небольшим главок романа составляет всего около полутора листов дать правдивую и вместе с тем изумительно красочную и остро выразительную картину жизни и быта Петровской эпохи. Перед Перечитателям воочию предстал период ломки всего старого, отжившего и создания новой русской государственности с его резкими противоречиями, с антагонизмом старины и новизны, и вместе с тем со сложностью, неоднородностью самой новизны, заключавшей в себе наряду с добрыми семенами и зачатки дальнейших отрицательных явлений русской жизни. Последнее наглядно олицетворено проходящих почти по всем главкам романа Друг подле друга резко контрастных образах Ибрагима, предка самого поэта, и Корсакова, предка Графа Нулина. 492. В изображении исторической эпохи Пушкин, как правило, столь же строго фактичен, как и в Борисе Кутенове. Сам он прямо при публикации одной из глав отсылает читателя к историческим источникам, которыми пользовался. Из них Пушкин заимствовал фактические данные, бытовые подробности, некоторые эпизоды. Так, например, весьма характерное представление Корсакова царю-плотнику на мачте нового корабля точно воспроизводит подобную же аудиенцию, данную Петром одному иностранному послу. Невымышленное лицо и сам Корсаков, в частности, упрек в мотовстве, сделанном ему царем, увидевшим его в бархатных штанах, почти буквально воспроизводит подлинные слова Петра. И новая прозаическая форма повествования давала возможность Пушкину неоднократно прибегать к подобному приему. Органически с тончайшим стилистическим мастерством и потому совершенно незаметно для читателя, вплетаемые в целостную повествовательную ткань романа, эти своеобразные скрытые цитаты, по которым лишь чуть-чуть прошлась художественная кисть автора, звучат как живые голоса минувшей эпохи сообщая изображение ее и реалистическую полнокровность и доподлинный исторический колорит в романах Вольтер, вольтера вальтера скотта пушкина особенно привлекала его умение давать описание прошлых веков без ходульной напыщенности присущей трагедиям классицизма, без чопорности чувствительных романов, наконец без ложно величавого исторического пафоса. Они непосредственно и просто, домашним образом, как если бы они описывались их современникам. Заметка о романах Вальтера Скотта ⁇ 30-й год. Подобно. Домашним образом Пушкин начал показывать историческую эпоху уже в Борисе Годунове. Полностью так показана она и в арабе Петра Велик. Особенно проявляется это в обрисовке самого Петра. Шекспир, Глёте, Вальтер, Скотт не имеют холопского пристрастия к королям и героям, подчеркивал в той же заметке Пушкин. Именно так и вырастает с самого начала перед читателями, даваемая в основном восприятии не раба, а наперстника Ибрагима, совсем простая, обычно человеческой вместе с тем высшей степени импозантная фигура царя-преобразователя. Причём Пётр показан не в минуты его героических деяний, о них только упоминается, а в подчеркнуто домашней, чисто бытовой обстановке, в кругу семьи, за игрой в шашки со шкипером, в доме Ржевского в качестве свата, заботливо устраивающего семейные дела своего крестника. Земное божество поэтов а 18 века сводится Пушкиным с условных одических небес и ставится на землю. Иконописный лик превращается в реальный исторический портрет человека высокого роста в зеленом каптане с глиняной трубкой во рту, который, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Подобная простота образа Петра, намеченная уже и в станциях, Рифмани, плотник-работник, была одним из первых замечательных достижений Пушкина-прозаика. Страница 493. Но взыскательный художник сам пушкин был чем то неудовлетворен в своем первом прозаическом опыте он не только прекратил работу над романом по видимому не доведя его и до половины но опубликовал из написанного лишь отрывки двух больших глав однако от замысла создать большое историческое произведение из эпохи петра пушкин не отказался Осуществление этого замысла и явилось, написанное в следующем году, «Полтава». В Полтаве Пушкин снова обратился к излюбленному жанру, столь характерному для его творчества в период до декабристского восстания и ставшему следом за ним ведущим поэтическим жанром литературы 20-х годов, жанру стихотворной поэмы. Однако новая поэма Пушкина принципиально, существенно отличалась от всего ранее им в этом роде созданного. Как в отношении станцев в й год, так и в отношении Полтавы Пушкин следовал давней традиции создать поэму о Петре, пытались уже самые первые русские писатели XVIII века. Неоконченная Петрида Контимира, Петр Великий Ломоносова, Петри Ады усиленно писались и выпигомными классицизма в конце XVIII начале XIX века. Однако никакого значения их эпопея Петре имеет полностью изжил себя ко времени Пушкина и самый жанр классической эпопеи. В то же время, в XIX веке начал складываться новый жанр романтической поэмы на исторический сюжет, поэма молодого Вальтера Скотта из эпохи Средневековья, некоторые поэмы Байрона, в частности, поэма Мазепа, 19 XIX год, Поэма Мицкевича, Грожина, Кондрат, Валенрод, тему борьбы Мазепы против Петра, трактовавшуюся в духе декабристской романтики в плане борьбы свободы с самовластем, Рылеев положил в основу своей поэмы Войнаровский. Наконец, совсем незадолго до Пушкинской полтавы появилось еще одно произведение о Мазепи. Повесть второстепенного правда литератора Аладина Кочупей. Вышло в свет в самом конце двадцать седьмого года. Страница 494. Пушкин хорошо знал все эти произведения. Кое чем воспользовался. Чуть ли не из каждого из них, начиная с Петриат и до повести Аладдина. В то же время, как в трактовке образа Мазепы, так и в отношении жанра своей поэмы, он пошел но и особым по сравнению со всеми своими предшественниками путем. Весьма возможно, что Пушкин оставил работу над романом Араб Петра Великого, потому что образы и темы самого Петра были отодвинуты в нем несколько на второй план. Личная, частная, семейная судьба предка Пушкина преобладает в романе над темой государственно-исторической. Вот эти темы имеются и в Пушкинской полталии. Но в своеобразном построении первой после событий 14 декабря пушкинской поэмы в движении и развитии ее сюжета тема и образ Петра в конечном счете выдвигаются на передний план. В идейный же центр поэмы ставится событие величайшего национально-исторического значения. Многие современные Пушкину критики упрекали поэта за нарушение им в Полтаве единства действия, за соединение в одном произведении любовной интриги и важнейших исторических событий. К этому до известной степени присоединился в своих позднейших пушкинских статьях Белинский, Да, блестящий анализ Полтавы, исключительно высоко оценив ее великие красоты и дивно-прекрасные подробности, Белинский вместе с тем также считал, что в поэме Пушкина нет необходимого единства. Пушкин, по мнению критика, хотел сочетать в рамках одного произведения эпическую поэму и романтическую поэму, вроде Байроновской. В результате не получилось ни, якобы, ни того ни другого. Однако Белинский подходит в данном случае к оценке Полтавы с меркой обычного деления поэзии народа и виды. Между тем Пушкин, В своем творчестве постоянно эти условные рамки ломал, начисто сломал он их в Полтаве. Полтавой Пушкин действительно осуществил вековое задание создать высокохудожественную героическую поэму о Петре. Но он отнюдь не облёк свой замысел в традиционной форме эпопеи, как не пошел и по пути механического слияния эпопеи с романтической поэмой. К моменту создания Полтавы Пушкин был автором не только романтических поэм, но и Бориса Кутунова, и глава арапа Петра Великого. К этому времени он уже освоил и творчески развил опыт не только Байрона, но и Шекспира, и Вальтера Скотта. И в Полтаве Пушкин дал произведение совершенно нового типа, еще отсутствовавшего в тогдашней мировой литературе реалистическую историческую поэму, синтетически вобравшую в себя элементы не только эпопеи и романтической поэмы, но и трагедии, сцены диалога между Мазепой и Марией, монологи Мазепы и романа. Причем широкий синтез разнообразных жанров был осуществлен Пушкиным в значительной степени именно На романной основе. Романическая Пабула беззаконной любви Марии Мазепы дала возможность развернуть яркую картину данной исторической эпохи. Страница 495. Настойчивая и последовательное стремление к максимальной правдивости в изображении прошлого, к воскрешению минувшего века во всей его истине, что ставил своей основной задачей Пушкин уже и в Борисе Годунове, снова, а на этот раз в жанре поэмы, проявляется и в Полтаве. В этом отношении Пушкин решительно отталкивается не только от классической эпопеи с обязательным наличием в ней элементов чудесного, но и от различных образцов новой романтической поэмы. В предисловии к первому изданию «Полтавы» и в последующих заметках о ней поэт настойчиво подчеркивает, что в своей поэме он стремился быть полностью верным историей. Так это и было на самом деле. В романической фабуле своей поэмы, хотя она и основана на реальных событиях, Пушкин, правда, допускает элементы художественного домысла и даже в отдельных случаях отступает от исторических фактов. Например, замена имени героини которая на самом деле звалась Матрёной. Зато во всем остальном поэт полностью опирается на тщательно изученные им исторические источники, материалы, какими он только мог в ту пору располагать. Однако, конечно, гораздо значительнее этой фактической точности художественный историзм Полтавы. Наличие в ней подлинно исторических, то есть обусловленных эпохой, и ее в себе олицетворяющих образов характеров. В поэме Байрона Мазепа художественное качество, которое Пушкин высоко ценил, какое пламенное создание, какая широкая и быстрая кисть – Романтизированный образ молодого Мазепы не заключает в себе ровно ничего исторического. Очень сочувственно встретил Пушкин поэму Рулеева Войнаровский как опыт создания поэмы нового, отличного от эпопей 18 века, типа на тему, заимствованную из русской истории. «Эта поэма нужна была для нашей словесности», писал он Рылееву в январе 25 года. Но антиисторической трактовке Рылеевым личности и делом Азепы автор Полтавы подчеркнуто противопоставляет строго историческое их понимание. Возражая критикам, упрекавшим Пушкиным в несоответствии данного им образа украинского Гетмана, перекинувшегося на сторону врага историческому прототипу, он с полным правом заявляет, «Мазепа действует в моей поэме точь-точь, как в истории, а речи его объясняют его исторический характер». Страница 496. Биографии Мазепы Пушкина особенно поразили эпизоды обольщения стариком Гетманом своей крестницей и казни ее отца. Рылеев, сосредоточивший внимание на политической деятельности Мазепы, только бегло упомянул об этом эпизоде Пушкин, гениальным чутьем великого художника воспринял это как разительную историческую черту, дававшую не только психологический ключ к пониманию характера самого Мазепа, но открывающую просвет и в его эпоху. Сильные характеры и глубокая трагическая тень Набрасан, набрасанное на все эти ужасы, вот что увлекло меня, писал он позднее. Этот трагический эпизод Пушкин и положил в основание своей поэмы, разработав его с исключительной силой и глубиной. Замечательным художественным достижением автора по Болтава является образ Марии с ее женским очарованием и неженской душой. Один из самых ярких образов женщин в пушкинском творчестве, особенно восхитивший Белинского. В своем роде не менее значителен и образ Мазепы. В предисловии к первому изданию Полтавы, явно имея в виду своих непосредственных литературных предшественников Рылеева и Оладьина, Пушкин писал, «Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, но у Богдана Хмельницкого история представляет его честолюбцем закоренелым в коварствах и злодеяниях некто в романтической повести изобразил мазеву старым трусом бледневшим перед вооруженной женщиной изобретающим утонченные ужасы годные во французском мелодраме и прочее «Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного Гетмана, не искажая своевольно-исторического лица». Противовес мелодраматическому изображению Ладина, Пушкин развивает образ злодея Мазепы во всей его мрачной и вместе с тем трагической глубине. В то же время эпизод из личной жизни Мазепы, губителя отца Марии и её самой, объясняет его политический облик изменника честолюбца. Вот с этим органически связана и необычайная структура поэмы, и действительно – в высшей степени своеобразная ее композиция. Романическая фабула художественно закономерно сплетается, как это имело место и в историческом романе, с повествованием о важнейших исторических событиях эпохи, которым автор по всему ходу поэмы как бы аккомпанирует рассказу о любви Марии и Мазепы, и которая после трагического исхода этой любви начинает звучать во весь голос образует собой мажорный финал. Страница 497. Злодей в личной жизни. Мазепа выступает и как злодей политический. Обманщик, предатель своей возлюбленной в третьей и последней песне поэмы картина Полтавской битвы предстает как обманщик и предатель своей страны, народа. В то же время исключительно яркое, динамическое описание Полтавской битвы отнюдь не является чужеродным эпопейным привязком к романтической поэме, а составляет важнейшую органическую часть всего идейно-художественного замысла автора. Вначале Пушкин наименовал было свою поэму «Мазепа», Однако затем он характерно изменил это намерение и дал ей заглавие Полтава. Заглавие это имеет двоякий смысл. Описанием мирной жизни в Полтаве семьи Кочубеев открывается поэма. Заканчивается она картиной полтавского боя. И это отнюдь не случайно. Несмотря на то, что большую часть поэмы заполняет любовная история Мазепа и Марии, именно Полтавская битва является высшей кульминацией и внутренним идейным стержнем произведения Пушкина. Победа под Полтавой была критическим решающим моментом в истории всего Петровского времени. Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага, утвердила русское владычество на юге, обеспечила новое завоевание на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем. Так писал сам Пушкин в специальном предисловии, которое он предпослал первому изданию своей поэмы. От исхода борьбы с Карлом XII зависело существование России как великой державы. Перед лицом этого тем отвратительная была продиктованная личными, корыстно-эгоистическими целями Измена мазепы. И вот Чистолюбцу, Закоренелому в коварствах И злодеяниях, Этому лже-герою, Нелюбящему родину И готовому предать народ, Контрастно Противопоставляется Пушкиным Полтава фигура Героя-полководца, Царя-патриота, Петра за которым ощутимо стоит и вся мужающая крепнущая закаляющаяся как булат под тяжким молатом суровых исторических испытаний россия молодая Пётр как исторический деятель и как личность полная противоположности Карлу и Мазепи. Карл – воинственный бродяга, исторический авантюрист, который возмечтал по-своему повернуть ход исторических событий, разорвать на куски и подчинить себе созидающее, могучее, многонациональное – Российское государство Как полк вертеться он судьбу принудить Хочет барабаном Изменник Мазепа в своих действиях Движим только личными, чистолюбивыми замыслами И он одинок Украинские народные массы его не поддержали За ним пошла только небольшая кучка его приверженцев Пётр делает свое дело для народа Вместе со всей Россией молодой издушного, мрачного мира в Мелких интересов, эгоистических целей И узколичных страстей Отвратительного мира Мазепы В котором, по словам самого Пушкина Нет ничего утешительного Поэт выводит нас в третьей песне поэмы на просторы большого национально-исторического и народного подвига. В этом и смысл поразившего критиков необычного построения поэмы Пушкина. Страница 498. С полной отчетливостью раскрывается этот смысл, В знаменательном эпилоге Полтавы. Прошло сто лет, И что ж осталось от сильных гордых сил мужей, столь полных волю и страстей, Их поколение миновало. И с ним исчез кровавый след усилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе. Все, что движимо узколичными эгоистическими целями, хищническими корыстными страстями, переходит, теряется без остатка. Только большими делами... На благо Родины и народа исторический деятель может создать себе вовейкий нерушимый, огромный памятник. Вот что говорит нам Пушкин не только сюжетом, образами, но и самой композицией своей героико-патриотической поэмы, заключавшей в себе, подобно станцам, и новый ярчайший урок Николаю I. Но значение поэмы далеко выходит за эти пределы. Высокий общественный пафос, патриотический дух, выбор поэтом в качестве предмета изображения события огромного национально-исторического значения в сочетании с глубоким историзмом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 перетерпеть и выпавшие на ее долю новые испытания, одолеет тяжкий гнет реакции и порабощения. Говоря о звонкой широкой песни Пушкина, не умолкая звучавшей и в страшные годы реакции, Герцен добавлял по этой Живущие во времена безнадежности и упадка Не слагают таких песен. Они нисколько не подходят похоронам. Седьмой том, 215-я страница. Слова эти можно с особенным основанием Отнести к поэме Пушкина. Полтава стоит у порога нового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 Около трех месяцев. Как в 24 и 25 годах в Михайловском, Пушкин снова оказался в русской деревне, среди простого народа, вдали от столичной неволи, полицейского сыска, недремлющего ока Бекендорфа и его жандармов, реакционных журналистов и светской черни. И поэт вас прянул.